Глава 26. Нейман спустился на первый этаж. Здешняя жандармерия походила на любую другую во Франции и, вероятно, во всем остальном мире. Сквозь застекленные перегородки комиссар видел железные шкафы-картотеки, колченогие столы с пластиковым покрытием, грязный, прожженный сигаретами линолеум. Как ни странно, Нейману нравились эти невзрачные помещения с синеватыми трубками дневного света на потолке ибо они напоминали об истинной сути его профессии — о работе на улицах, снаружи, а не в четырех стенах. Эти неуютные клетушки представляли собой ничто иное, как скрытую от посторонних глаз полицейскую кухню, откуда время от времени выбегали люди и мчались вдаль, подвой сирен, стремительные машины с мигалками. И вдруг в коридоре он заметил ее — Она тоже была одета в синий жандармский пуловер и куталась в теплое фибровое одеяло. Комиссара пробрала дрожь при воспоминании о том, как он оказался пленником ледовой ловушки рядом с этой женщиной и чувствовал у себя на затылке ее теплое дыхание. Он быстро поправил очки, то ли прогоняя страх, то ли из кокетства. «Почему вы не идете домой?» Фанни подняла на него светлые глаза. Я должна подписать свои показания. Знаете, комиссар, это уже входит в привычку. Только не рассчитывайте на меня, когда будете искать третьего. Кого третьего? Третий труп. А вы думаете, убийство продолжится? А вы нет? Лицо Неймана омрачилось. Заметив это, молодая женщина прошептала. Извините, комиссар. Ирония моя вторая натура. С этими словами она похлопала ладонью по скамье, как будто приглашала ребенка сесть рядом с нею. Нейман опустился на скамью. Втянув голову в плечи, сжав руки, он зябко постукивал каблуками об пол. «Я хочу поблагодарить вас», — еле слышно пробормотал он, — «если бы не вы там в трещине. О, я всего лишь выполнила свои обязанности проводника». «Это верно». Вы не только спасли мне жизнь, но и привели именно туда, куда я стремился попасть. Фанни нахмурилась. По коридору озабочен сновали жандармы. Скрипели ботинки, шуршали плащи. Молодая женщина спросила, — Как идут дела? Я имею в виду расследование. Чем вы объясняете эту кошмарную жестокость? А эти действия убийцы, бессмысленные, ненормальные? Нейман попытался улыбнуться на улыбка вышла кривой. Пока результатов нет, я могу полагаться только на свою интуицию. То есть, она подсказывает мне, что это серийное дело, но не в общепринятом смысле этого слова. Наш убийца действует не наобум, не под влиянием слепых наваждений. У него есть побудительный мотив, определенный, глубоко обоснованный рационально объяснимый. Какой же это мотив? Полицейский взглянул на Фанни. На ее лицо то и дело падали тени от суетившихся людей, словно вокруг метались птицы. Не знаю. Пока не знаю. Наступила пауза. Фанни закурила сигарету и неожиданно спросила, «Сколько лет вы уже в полиции?» «Около двадцати». «А что вас подвигло на этот выбор? Возможность арестовывать плохих людей?» Нейман улыбнулся, на сей раз вполне искренне. Уголком глаза он заметил вернувшихся из наряда патрульных в мокрых плащ-палатках. По выражению их лиц было видно, что они ничего не обнаружили. Он перевел взгляд на Фанни, выдыхавшую длинную струю дыма. «Знаете, эта цель как-то очень быстро сходит на нет. Впрочем, справедливость и все эти байки, с нею связанные, никогда меня особенно не трогали. Тогда что же? Соблазн наживы? Солидная должность? Нейман удивленно пожал плечами. Странные у вас мысли. Нет, скорее всего, я выбрал эту профессию ради ощущений. Каких ощущений? Уж не тех ли, что мы с вами испытали сегодня? В том числе. Все ясно. — иронически бросила она. — Вы любитель крайностей. Жизнь начинаешь ценить лишь тогда, когда ею рискуешь каждый день. Почему бы и нет? Фанни изменила позу, подражая Нейману, сутулилась, сложила руки, как для молитвы. Она больше не смеялась. Видимо, поняла, что за этими общими словами таится нечто серьезное, и Нейман поделился с ней чем-то заветным. Поднеся сигарету к кубам, она прошептала. «Действительно, почему бы и нет?» Полицейский скосил глаза и украдкой через дужку очков взглянул на руки девушки. Обручального кольца нет. Вместо него пластыри, ссадины, порезы. Как будто молодая альпинистка сочеталась браком с природой, со стихиями, с острыми ощущениями. «Никто не может понять сыщика», — медленно заговорил он, — «и еще менее того судить его. Мы живем и умираем в жестоком, зверином, обособленном мире. Это опасный мир, живущий по своим собственным законам. Если вы находитесь вовне, то не способны постичь их, а если внутри, утрачиваете объективность». Вот таков он, мир сыщиков». Государство за семью печатями, кратер вулкана за оградой из колючей проволоки. Он непостижим, и в этом его суть. Одно ясно. Сыщику не нужны нравоучения бюрократа-законника, который поднимает крик, прищемив себе палец дверцей машины. Фанни потянулась, запустила обе руки в свою буйную шевелюру и откинула ее назад. Нейман мысленно сравнил их с корнями, смешанными с землей. Корнями опьянение называемого сладострастием полицейский вздрогнул ледяные иголочки желания взбудоражили теплый ток его крови молодая женщина вполголоса спросила что же вы будете делать дальше каков ваш следующий шаг продолжать поиски и ждать ждать сердито повторила она чего скажите на милость новые жертвы Нейман встал, не ответив на эту колкость. Ждать, когда тело спустит с горы. Убийца назначил нам встречу. Он оставил на первом трупе улику, подсказавшую мне, что нужно отправиться на ледник. Я думаю, второе тело тоже содержит какое-то указание, отсылающее нас к третьему. И так далее. Это что-то вроде жуткой игры, где мы всякий раз будем на шаг отставать от него. Фанни тоже встала и потянулась за своей курткой, сохнувшей на спинке скамьи. «Надо будет взять у вас интервью». «Какое еще интервью?» «Видите ли, я главный редактор факультетской газеты «Темпо»» нимана передернула. «Надеюсь, вы не собираетесь...» «Успокойтесь, комиссар, я пошутила». «Мне наплевать на эту газетенку, и я не намерена вредить вам». «Просто события разворачиваются так бурно, что скоро сюда слетится журналистское братье со всей страны», И тогда на вас набросятся такие и волки, не чета мне». Комиссар энергично отмахнулся, словно отметая такую возможность. «Где вы живете?» — спросил он. «На факультете. А именно?» «На верхнем этаже центрального корпуса. У меня квартирка рядом с кельями интернов. Там же, где живут Кайлуа?» «Именно?» «Что вы думаете о Софи Кайлуа?» Лицо фання озарилось восхищением. «Странная женщина, очень молчаливая, но потрясающе хороша собой. Они оба были ужасно скрытны. Как бы это сказать, ну, словно их связывала какая-то общая тайна». Нейман кивнул. «Вполне с вами согласен. И очень вероятно, что мотив убийства кроется именно в этой тайне. Если не помешаю, я хотел бы зайти к вам попозже вечером». «Это чтобы покадрить меня, как вы тогда выразились?» «Ну, конечно, даже более того. Я вам обещаю право первой ночи для вашей газетенки, когда смогу раздавать интервью. Я же вам сказал, что мне на нее плевать. И, кроме того, я не подкупна». Тогда вечера бросил Нейман через плечо, направляясь к выходу.